Глава 33. Открытие библиотеки. Надежда Смирнова. Иная. Так было хорошо на душе, возвращаясь за руку самым лучшим мужчиной во вселенной в библиотеку, которая на Угросе стала для меня родным пристанищем. Боль от слияния с драконицей до сих пор отголосками пульсировала в теле, но я широко улыбалась. Шла и толком никого не видела перед собой, вспоминая первый полёт, ныряние в море, соревнования со стайкой рыб, которая первая встретила меня на тёплой глубине лазурной лагуны. Хотелось плакать и смеяться одновременно от количества эмоций. Счастье переполняло меня, опьяняя детским восхищением. Шло какое-то тёплое урчание внутри. Не совсем сердце и не совсем кровь, а нечто новое, что теперь тоже называло меня своей. Корин сжимал мою ладонь так привычно и мягко, что от этого простого прикосновения всё внутри успокаивалось. Мы шли спеша, но каждый шаг я чувствовала иначе, как будто только сейчас впервые встала в полный рост и пошла. Земля ощущалась плотнее, прочнее, небо бездоннее. Я по-настоящему переродилась. Отдохни. Мягко попросил Корин, едва мы оказались в холле библиотеки. Ты пережила сложный этап становления, который проходит не каждый двоепостасный Тебе нужно время, чтобы восстановиться. Мадира Тиона займёт Дина, не волнуйся. Я попрошу её не беспокоить тебя хотя бы до обеда. А вечером снова пойдём на пляж. Для полного слияния необходимо выполнить около 100 оборотов. Ох, да, я читала. Тяжело вздохнув, кивнула. Корин, улыбаясь, ласково коснулся моей щеки, с нежностью глядя мне в глаза. Я не сомневался в этом. Ты, наверное, самая ярая любительница книг из всех драконец, что я знаю. И мне это нравится. Хотя, когда ты читаешь, не замечая никого вокруг себя, я немного ревную. Недавно это понял. Раньше считал, что это простое раздражение. У меня вытянулось лицо от удивления. Когда такое было, я же... Всегда. С самого начала. Всякий раз, когда ты выделяла время на изучение книг, весь мир будто исчезал для тебя. Я мог даже подойти вплотную, но ты вряд ли заметила бы меня. Знаешь, глядя на тебя, я понимал, как выгляжу со стороны для других. Я, хмыкнув, покачала головой. Что ж, это даже полезно. Что насчёт моей увлечённости, то понять меня несложно. Угроз нов для меня. То, что я стараюсь познать его, увлечённо изучая, вовсе неплохо». «Неплохо», — повторил дракон, проводя подушечкой большого пальца по моей нижней губе. В Синие глазах Хельсадара вспыхнули магическим светом и стало как-то не до диспутов насчёт увлечённости книгами. Корин шагнул ко мне навстречу с явным намерением поцеловать но со второго этажа послышался топот маленьких ножек. «Надиночка, ты вернулась! Я, я так волновался!» Хельсадар досадливо отступил, позволяя маленькому мальчику вклиниться между нами, чтобы тот смог обнять меня. Мадира Тиона мягко улыбалась, спускаясь в компании грома по лестнице. «Он действительно волновался, леди Надин, еле уснул, и всю ночь ворочался беспокойно». Все хорошо. Я присела на корточки крепко обняла Дина и громко прошептала тайну, которая делится со всеми окружающими. «У меня получилось, Дин. Теперь твоя сестра-драконница». драконица – пискнул мальчик, прижав кулачки в самом «Всамделишное? Красное? С крыльями угу и и и и и и и и Он намертво вцепился в меня, требуя детального рассказа о том, как это было. Я виновато посмотрела на хмурого губернатора и пошла следом за пареньком, потянувшим меня в служебную комнатку, где уже накрывала ранний завтрак Дея. В меня как будто кто-то вдохнул новую жизнь. Хотя почему кто-то? Я определённо знала, кто этим самым благодетелем был. Корин Сейш-Хильсадар. Всю неделю до самого открытия библиотеки новый губернатор Альпаны не переставал меня удивлять. Во-первых, он купил на имя Дина небольшой двухэтажный коттедж, якобы подопечному, не мне. И этот жест показался каким-то невероятно милым, и кто-то будет смеяться, даже уважительным. Нас не покупали, а осторожно заботились, не тыкая носом свои широкие жесты и денежные возможности. Особенно порадовало документальное оформление опеки на имя Корина. Буквально через два дня Мадир Симон лично доставил все документы в наш новый домик, который мы с Дином с невероятным трепетом обживали, наслаждаясь чувством полного счастья под умиротворённым взглядом нашего крылатого феи. Адвокату пришлось пройти аж три поста охраны, которые установил главный телохранитель Хельсадара Хайдек. Страж относился к своей работе со всей серьёзностью поэтому оказаться у нас в гостях было совсем непросто. Почти целый квест. Во-вторых, Корин дал добро на наём служащих в библиотеку, как только перетащил лабораторию в свой особняк. Четыре-пять человек. Это порадовало больше всего, потому как одно дело – присматривать за библиотекой, и совершенно другое – самой обслуживать манускрипты и одновременно вместе с этим работать с будущими посетителями. Я быстро составила список ролей и начала работать, как будто собирала пазл. Нужен был старший библиотекарь, грамотный в делах архива, смотритель рукописей, знающий несколько языков и древние руны, педагог-специалист для работы с детьми и, конечно, кто-то, кто будет следить за порядком и хозяйством. Отбор я провела нестандартный. Вместо бумажных резюме приглашала людей за стол с чашкой травяного чая. И смотрела, как они оживают в разговоре о книгах. Так я узнала Жака, тихого мужчину с седыми висками, который с трепетом отзывался о своей прошлой работе в соборных архивах, откуда его отправили на пенсию вопреки его желаниям. Любовь к бережной обработке страниц до сих пор горела в его сердце, и я не смогла отказать мужчине в должности только потому, что он стар. Руки дядюшки Жака были загрубевшими, но аккуратными. Он мог часами говорить о папирусе и клеймах на переплётах. Я быстро поняла, что ему можно доверить манускрипты. Была и Марена, молодая девушка с озорным взглядом и необычной памятью на имена авторов. Она тоже работала при храме бога Люксара, но семейные обстоятельства сложились так, что девушке пришлось переехать в Альпану. Девушка сильно нервничала на протяжении всего чаепития, боясь, что я возьму кого-то другого, Но её глаза горели такой жаждой передавать знания, что я ни капли не сомневаясь назначила её на должность педагога. Смотрителем стала почтенная дама из драконьей расы, поразившая меня своими знаниями рун и древнего драконьего языка. Леди Сантана решила попробоваться на непривычную должность, чтобы разогнать тоску в своём одиноком поместье, но сама не заметила, как увлеклась поставленными перед ней задачами. Последним сотрудником стала Дэя. Да, та самая, что носила нам с Дином завтраки завтраке, обеды и ужины с момента нашего появления здесь. Девушка тоже обладала бытовой магией, поэтому обещала справиться с частью в первые же сутки, проведя успешную инвентаризацию. Корин обеспечил библиотеку средствами на первую зарплату и на приобретение нужных томов поспособствовал тому, чтобы мы получили доступ к редким свиткам у участных коллекционеров, а его влияние у нотариуса ускорило оформление печати и соглашений. Хельсадар не навязывал решения. Он давал мне право выбирать и поддерживал мои решения. С улыбкой каждый вечер слушал мои восторженные отчёты о проделанной работе перед моими тренировками с обращением. Эти ночи на пляже стали волшебными. В наше общение добавилась невероятная трепетная искорка ухаживаний. Свидания, свечи, сладкие подарки и долгие-долгие поцелуи, от которых мы оба сходили с ума, доводили до иступления. С каждым таким разом останавливаться было всё сложнее. Мы будто горели в безумии собственного решения подождать. Но тем слаще казалось ожидание обоюдного выбора стать истинными а потом было долгожданное открытие библиотеки Лексара. Оно прошло просто и тепло. Пришли горожане, туристы, ученики, выпускной факультет из ближайшей Академии Артефакторов и даже парочка учёных из столицы Грейджа, Дамира. Мы устроили небольшую презентацию, Жак прочитал фрагменты из сборника местных легенд, а Марена провела мастер-класс для детей. Я смотрела на улыбающиеся лица и понимала, Это то, ради чего я выбрала профессию библиотекаря». Корин стоял в стороне, слегка наклонив голову, рядом с вернувшимся из столицы Грегори. Вместе с Грегори прибыла необычная пара — белокурый великан с короткой стильной прической и невероятная красавица с алыми волосами, которую могучий представитель драконьей расы всё время старался приобнять. Когда наши взгляды с Корином встретились, я отчётливо увидела свою собственную радость, которая горделиво отражалась в его глазах.